Торн. Торн — суперинтендант Полюса, полная противоположность маленькой и добросердечной Фелии. Это угрюмый и желчный великан с грубыми манерами. Он незаконно рожденный сын человека из клана драконов, и поэтому для всех чужой. Только Беренильда, его тетка по отцу, оказывает ему покровительство». От своей матери, принадлежащей к отверженным клану летописцев, впавшему в немилость при дворе, он унаследовал феноменальную память. Облик Торна — подстать его характеру. Он суров и холоден, как лед, покрывающий его родной ковчег. И, будучи убежденным мизантропом, не терпит беспорядка и верит только цифрам. Все свои действия он сверяет с карманными часами, с которыми никогда не расстается. Однако со временем проявляется его истинная суть – отвращение к насилию, яростное желание защитить дорогих ему людей и несгибаемое чувство долга. Он рассчитывает на свойство Офелии читать предметы и надеется, что с ее помощью раскроет тайну книги «Фарука. Духа семьи Полюса». К несчастью, ситуация выходит из-под его контроля. Чудовищный заговор, в который он нечаянно втягивает свою невесту и тетку, не раз ставит под угрозу жизни всех троих. Решив больше никогда не вовлекать Офелию в свои дела, Торн исчезает, чтобы продолжить поиски Бога и той безжалостной силы, которая тайно управляет жизнью ковчегов. Когда он вновь объединяется с Офелией, каждый из них открывает в себе множество достоинств, словно их недостатки и слабости перестают существовать в глазах другого. Лицо и тело Торна изродованы шрамами, но под грубой оболочкой скрываются блестящий ум и страстное желание защитить своих близких, принести добро в окружающий жестокий мир».